Встреча автандила с Фатьмою. У дверей жена Усена гостя встретила с поклоном. Взор ее сиял довольством и казался благосклонным. Привела и посадила, как предписано законом. Было видно, не гнушалась тем купцом и иноплеменным. Политам немолодая, но красивая собою, смуглолицая хозяйка притворялась молодою. По душе ей были пляски, а не той пир горою, песни, музыка, наряды не давали ей покоя. Засидевшись за обедом гость подарки ей дарил. Удивленная хозяйка говорила: "Как он мил, дай же бог, чтоб не впустую этот пир устроен был". Наконец в опочивальню был отпущен автендил. Утром он, открыв товары, Выбрал шелка дорогого и послал его владыке края этого морского. Остальное он торговцам возвратил, напомнив снова. Продавайте, как хотите, но о Витязи ни слова. Даже в скромном одеянии Витязь всех сводил с ума. То он шел к хозяйке в гости, то к нему она сама. Речи были их красивы, встречи длительны весьма. Как влюбилась Вис в Рамина, так и Витязя Фатьма